Глава третья. Если я не вернусь. Протем думал, что допроса с пристрастием по приходу домой ему не миновать. Наверняка отчим будет трясти его, допытываясь, о чем они с Хантером разговаривали. Но вопреки его ожиданиям, тот вовсе не ждал его с дыбой и испанскими сапогами наготове а мирно посапывал. До этого ему не удавалось выспаться больше суток. Из-за ночных дежурств... дневного сна, Артему теперь опять предстояло отрабатывать в ночную смену, на чайной фабрике. За десятилетия жизни под землей, во тьме, частично рассеиваемой мутно-красным светом, истинное понимание дня и ночи постепенно стерлось. По ночам освещение станции несколько ослабевало, как это делалось когда-то в поездах дальнего следования, чтобы люди могли выспаться, но никогда, кроме аварийных ситуаций, не гасло совсем. Как не обострилось за годы прожитье во тьме, человеческое зрение, оно все же не могло сравниться со зрением созданий населявших тоннель и заброшенные переходы. Разделение на день и ночь происходило скорее по привычке, чем по необходимости. Ночь имела смысл постольку, поскольку большей части обитателей станции метро было удобно спать в одно время, тогда же отдыхал и скот, ослабляли освещение и запрещалось шуметь. Точное время обитатели станции узнавали по двум станционным часам, установленным над входом в тоннель с противоположных сторон. Часы эти по возможности приравнивались к таким стратегически важным объектам, как оружейный склад, фильтры для воды и электрогенератор. За ними всегда наблюдали. Малейшие сбои немедленно исправлялись, а любые Не только диверсионные, но даже просто хулиганские попытки сбить их карались самым суровым образом, вплоть до изгнания со станции. Здесь был свой жесткий уголовный кодекс, по которому администрация ВДНХ судила преступников скорым трибуналом. Учитывая постоянное чрезвычайное положение, теперь по всей видимости установленное навечно, диверсии против стратегических объектов влекли за собой высшую меру. За курение и разведение огня на перроне, не специально отведенного для этого места, как и за неаккуратное обращение с оружием и взрывчаткой, полагалось немедленное изгнание со станции с конфискацией имущества. Эти драконовские меры объяснялись тем, что уже несколько станций сгорело дотла, Огонь мгновенно распространялся по палаточным городкам, пожирая всех без разбора. И безумные, полные боли, крики еще долгие месяцы после катастрофы эхом отдавались в ушах жителей соседних станций. А обуглившиеся тела, склеенные расплавленным пластиком и брезентом, скалили потрескавшиеся от немыслимого жара пламени зубы в свете фонарей, проходящих мимо перепуханных челноков и случайно забредших в этот ад путешественников. Во избежание повторения столь мрачной участи на большинстве станций неосторожное обращение с огнем внесли в ряд тяжких уголовных преступлений. Изгнанием карались также кражи, саботаж и злостное уклонение от трудовой деятельности. Впрочем, учитывая, что почти все время все были на виду и что на станции жили всего лишь 200 с небольшим человек, такие преступления, да и преступления вообще, совершались довольно редко и в основном чужаками. Трудовая повинность на станции была обязательной и все, от мала до велика, должны были отработать свою ежедневную норму. Свиноферма, грибные плантации, чайная фабрика комбинат пожарная и инженерная службы, оружейный цех. Каждый житель работал в одном, а то и в двух местах. Мужчины, к тому же, были обязаны раз в двое суток нести боевое дежурство в одном из тоннелей. А во время конфликтов или появления из глубин метро какой-то новой опасности, дозоры многократно усиливались и на путях постоянно стоял готовый к бою резерв. Так четко жизнь была отлажена на очень немногих станциях, и добрая слава, которая закрепилась за ВДНХ, привлекла множество желающих обосноваться на ней, однако чужаков на поселение принимали редко и неохотно. До ночной смены на чайной фабрике оставалось еще несколько часов, и артём не зная куда себя деть, поплелся к своему лучшему другу Женьке, тому самому с которым они в свое время предприняли головокружительное путешествие на поверхность. Женька был его ровесником, но жил в отличие от Артема, со своей настоящей семьей, с отцом, матерью и младшей сестренкой. Случаев, когда спастись удалось целой семье, были единицы, и Артем втайне завидовал своему другу. Он, конечно, очень любил отчим и уважал его. Теперь после того... как у того сдали нервы, но при этом прекрасно понимал, что Сухой ему не отец, да и вообще не родня, и никогда не звал его папой. А Сухой вначале, сам попросивший Артёва называть его дядей Сашей, со времён раскаялся в этом. Годы его шли, а он старый тоннельный волк, так и не успел обзавестись настоящей семьёй. Не было у него даже женщины, которая ждала бы его из походов. У него щемило сердце при виде матерей с маленькими детьми, и он мечтал о том, что настанет в его жизни тот день, когда не надо будет больше в очередной раз уходить в темноту, исчезая из жизни станции на долгие дни и недели, а может и навсегда. И тогда он наделся. Найдется женщина, готовая стать его женой, и родятся дети, которые когда-то научатся говорить, станут называть его не дядей Сашей, а отцом. Старость и немощность подступали все ближе, времени оставалось меньше и меньше. И надо, наверное, было спешить, но все никак не удавалось вырваться. Задание сменялось заданием и не находилось пока еще никого, кому можно было бы передать часть своей работы, доверить свои связи, открыть профессиональные секреты, чтобы самому заняться наконец какой-нибудь непыльной работой на станции. Он уже давненько подумывал о занятии поспокойнее и даже знал, что вполне может рассчитывать на руководящую должность на станции благодаря своему авторитету, блестящему послужному списку и дружескими отношениями с администрацией. Но пока достойной замены ему не было видно даже на горизонте. И теша себя мыслями о счастливом завтра, он жил днем, сегодняшним днем, все откладывая окончательное возвращение и продолжая орошать своим потом и кровью гранит чужих станций и бетон дальних тоннелей. Артём знал, что отчим, несмотря на свою почти отеческую к нему любовь, не думает о нём, как о продолжателе своего дела, и по большому счёту считает его балбесом, причём совершенно незаслуженно. В дальние походы он Артёма не брал, несмотря на то, что Артём взрослел, и уже нельзя было отговориться тем, что он ещё маленький, и его зомби утащат или крысы съедят. Он и не понимал даже, что именно этим своим недоверием в Артёма подталкивал его к самым отчаянным авантюрам, за которые сам его потом и порол. Он, видимо, хотел, чтобы Артём не подвергал бессмысленной опасности своей жизни в станциях по метро, а жил так, как мечтал и жить самому сухому. В спокойствии и безопасности. Работая и растя детей, не тратя понапрасну своей молодости. Но желая такой жизни Артёму он забыл, что сам, прежде чем начать стремиться к ней, прошел через огонь и воду, и успел пережить сотни приключений и насытиться ими. И не мудрость, приобретенная с годами, говорила в нем теперь, а годы и усталость. В Артеме же кипела энергия, он только начинал жить, и влачить жалкое растительное существование, кроша и засушивая грибы, меняя пеленки, не осмеливаясь никогда выходить за пятисотый метр, казалось ему совершенно немыслимым. Желание удрать со станции росло в нем с каждым днем, так как он все яснее и яснее понимал, какую долю ему готовит отчим. Карьера чайного фабриканта и роль многодетного отца Артему нравились меньше всего на свете. Именно тягу к приключениям, желание быть подхваченным, словно перекати поле тоннельными сквозняками и нестись вслед за ними в неизвестность навстречу своей судьбе. И угадал в нем, наверное, Хантер, попросив о такой непростой, связанной с огромным риском услуги. У него, охотника, был тонкий нюх на людей. И уже после часового разговора он понял, что сможет положиться на Артёма. Даже если артём не дойдет до места назначения, он, по крайней мере, не останется на станции, запомятовав о поручении, если хантерам что-то случится на ботаническом саду. И охотник не ошибся в своем выборе. Женька на счастье был дома, и теперь артём мог скоротать вечер за последними сплетнями, разговорами о будущем и крепким чаем. «Здорово!» – откликнулся приятель на приветствие Артема. «Ты тоже сегодня в ночь на фабрике?» «И меня вот поставили». «Так ломало, хотел уже у начальства попросить, чтобы обменяли». «Но если тебя ко мне поставят, ничего, потерплю». «Ты сегодня дежурил, да?» «В дозоре был?» «Ну, рассказывай, я слышал, у вас там ЧП было. Что там произошло-то?» Артём многозначительно покосился на Женькину младшую сестрёнку, которая так заинтересовалась предстоящим разговором, что даже перестала пичкать тряпичную куклу, сшитую для неё матерью грибными очистками. И этой вдыхании смотрел он на них из-за угла палатки круглыми глазами. «Слышь, малая», — поняв, что именно Артём имеет в виду сурово, — сказал Женька. «Ты это, давай собирай свои вещички и иди играй к соседям». «Кажется, тебя Катя в гости приглашала. С соседями надо поддерживать хорошие отношения так что давай, при своих пупсиков в охапку и вперед!» Девочка что-то возмущенно пропищала и с обреченным видом начала собираться, попутно делая внушение своей кукле, тупо смотревшей в потолок хустотелыми глазами. «Подумаешь, какие важные? Я и так все знаю. пропаганки эти ваши говорить будете». Презрительно бросила она на прощание. «А ты, Ленка, мало еще пропаганки рассуждать. У тебя еще молоко на губах не обсохло», — поставил ее на место Артем. «Что такое молоко?» Недоуменно спросила девочка, трогая свои губы. Однако до объяснений никто не снизошел, и вопрос повис в воздухе. Когда она ушла, Женька застегнул изнутри полох палатки и спросил. «Ну что?» Что случилось-то? Давай, колись. Я тут сколько всего слышал уже. Одни говорят, крыса огромная из туннеля вылезла. Другие, что вы лазутчика черных отпугнули и даже ранили. Кому верить? Никому не верь, посоветовал артём Все врут. Собака это была, щенок маленький. Его Андрей подобрал, который морпех. Сказал, что будет немецкую овчарку из него выращивать, улыбнулся артём. А я ведь от Андрея как раз и слышал, что это крыса была. А задача на праздник с Женька. Он специально наврал, что ли? А ты не знаешь? Это ведь у него любимая прибаутка. Про крыс размером со свиней. Юморист он, понимаешь, отозвался Артем. А у тебя чего нового? Что от пацанов слышно? Женькины друзья были челноками, поставляли чай и свинину на проспект Мира, на ярмарку. Обратно везли мультивитамины, тряпки, всякое барахло. Иногда даже доставали засаленные часто с недостающими страницами книги, которые неведомыми путями оказались на проспекте мира. Пройдя полметра, качу из баула в баул, из кармана в карман, от торговца к торговцу, чтобы наконец найти своего хозяина. На ВДНК гордились тем, что несмотря на удаленность от центра и главных торговых путей, поселенцам удавалось не просто выжить в ухудшающихся день ото дня условиях, но и поддерживать хотя бы в пределах станции стремительно угасающую во всем метрополитене человеческую культуру. Администрация станции старалась уделять этому вопросу как можно больше внимания. Детей обязательно учили читать, и на станции даже имелась своя маленькая библиотека. в которую в основном свозились все выторгованные на ярмарках книги. Беда заключалась в том, что книги челнокам выбирать не приходилось, брали что давали, всякой макулатуры скапливалась предостаточно. Но отношение к книгам у жителей станции было таково, что даже из самой никчемной библиотечной книжонки никогда и никем не было вырвано ни странички. К книгам относились как к святыне, как к последнему напоминанию книги. оканувшим в небытие прекрасном мире. И взрослые, дорожившие каждой секундой воспоминаний, навеянных чтением, передавали это отношение к книгам своим детям, которым и помнить уже было нечего, которые никогда не знали и не могли узнать иного мира, кроме нескончаемого переплетения угрюмых и тесных тоннелей, коридоров и переходов. В метро были немногочисленные места, которых печатное слово также боготворилось и и жители ВДНХ с гордостью считали свою станцию одним из последних оплотов культуры, северным форпостом цивилизации на Калужско-Рижской линии. Читали книги и Артем, и Женька. Женька дожидался каждый раз возвращения с ярмарки своих друзей, и первым подлетал к нему знать, не доставили ли они чего-нибудь новенького. И тогда книга сперва попадала к Женьке, а только потом уже в библиотеку. Артёму книги приносили из своих походов отчим, и в палатке у них была почти настоящая книжная полка. На ней стояли пожелтевшие от времени, иногда чуть подпорченные плесенью и крысами, иногда в бурых пятнах чьей-то засохшей крови, такие вещи, которых больше не было ни у кого на станции, а может и во всём метро. Маркес, Кафка, Борхес, Виан, несколько тому в русской классике. «Ребята на этот раз ничего не привезли», — сказал Женька. лёха говорит, «У одного мужика через месяц будет партия книг из полиса». Обещал придержать парочку. «Да я не про книги», — отмахнулся Артем. «Что слышно то? Как обстановка?» «Обстановка? Вроде ничего. Хотя ходят, конечно, слухи всякие, но это как всегда. Ты же знаешь, челноки не могут без слухов и историй». Они прямо чахнут, так их не корми. а слухи дай рассказать. Но верить в их байки или не верить, это еще вопрос. Вроде сейчас спокойно все. Если, конечно, сравнивать с тем временем, когда Ганза с красными воевала. Да, вспомнил он. На проспекте Мира запретили дурь продавать. Теперь, если у челнока дурь находят, все конфискуют и со станции вышвыревают. Плюс на заметку берут. Если во второй раз найдут... Лёха говорит, вообще на несколько лет запрещают доступ на Ганзу. На всю? Челноку это вообще смерть. Да ладно? Прямо так и запёрли. Что это они? Говорят решили, что этот наркотик, раз от неё глюки идут, и что от неё мозг отмирать начинает, если долго глотать. Типа о здоровье заботятся. Вот и заботились бы о своём здоровье, что они нашим вдруг обеспокоились. «Знаешь что?» – сказал Женька, то нам ниже. лёха говорит, что они вообще дезу пускают насчет вреда здоровью». «Какую дезу?» – удивленно спросил Артем. «Дезинформацию. Вот, слушай. лёха один раз зашел дальше проспекта Мира по нашей линии, добрался до Сухаревской. И по делам каким-то темным, он даже рассказывать не стал по каким. И встретил там одного интересного дядьку, мага». «Кого?» Протем не выдержал и засмеялся. Мага? На Сухаревской? Но он и гонит, твой лёха Что-то маг ему волшебную палочку подарил или цветик-самоцветик. Дурак ты, обиделся Женька. Думаешь больше всех и обо всем знаешь? Ты что, до сих пор не встречал магов и не слышал о них? Не значит, что их нет. Вот в мутантов с Филевки Ты веришь? А что в них? Не верить. Они так есть, это ясно. Мне отчим рассказывал. А про магов я что-то ничего не слышал. Сухой, между прочим, при всем моем к нему уважении, тоже, наверное, не все на свете знает. А может, просто тебя пугать не хотел. Короче, не хочешь служить? Черт с тобой. Да ладно, же рассказывай, интересно все-таки. Звучит, конечно, а... Ну вот, они там ночевали, рядом у костра. На Сухаревской, знаешь, никто постоянно не живет. Так челноки с других станций на ночлег останавливаются. Потому что с проспекта Мира их власти Ганзы после боя выпроваживают. Ну и всякий сброд там же ошивается. Шарлатаны разные ворюги, они к челнокам так и липнут. И странники там тоже отдыхают, перед тем, как на юг идти, Там, за Сухаревской, в тоннелях, начинается какой-то бред. Вроде и не живет там никто. Ни крысы, ни мутанты никакие. А все равно люди, которые пытаются пройти, очень часто пропадают. Вообще пропадают. Бесследно. За Сухаревской следующая станция. Тургеневская. Она с красной линией, смежная. Там на чистые пруды переход был. Красный теперь обратно в Кировскую переименовали. Был, говорят, такой коммуняка, испугались с такой станции по соседству жить, замуровали переход, и Тургеневская теперь пустая стоит, заброшенная, так что туннель там до ближайшего человеческого жилья от Сухаревской длинный, вот в нем исчезают, по одиночке если идут, почти наверняка не пройдут, а если караваном больше чем 10 человек, тогда проходят. и ничего, говорят, нормальный тоннель, чистый, спокойный, пустой. Там и ответвлений то нет, исчезнуть вроде бы некуда. Ни души, ни шуршить ничего, ни твари никакой не видно, а потом на следующий день, наслушается кто-нибудь про то, как там чисто и уютно, плюнет на суеверие и пойдет через этот тоннель и все, корова языком слезнула, был человек и нет человека. Э, ты там что-то про мага рассказывал тихонько напомнил Артём Сейчас и до мага доберусь погоди немного пообещал женька. Так вот люди боятся через эти тоннели на юг поодиночке идти. И на сухаревской себе компаньонов подыскивает, чтобы вместе значит пробираться. А если ярмарки нет, то и людей мало. И иногда днями приходится сидеть и ждать от той недели, пока наберется достаточно людей чтобы идти. Ведь как, чем больше народу, тем надежнее, лёха говорит. Там можно очень интересных людей встретить иногда. Шевали, конечно, достаточно. Надо уметь отличаться. Но бывает повезет. И тогда такого наслушаешься, в общем. лёха там мага встретил. Не то, что ты думаешь. Не Хаттабыча какого-нибудь, пляшивого из волшебной лампы. Хаттабыч джинн, а не маг, осторожно поправил артём Но Женька проигнорировал его замечание и продолжал. Мужик, оккультист, полжизни потратил на изучение всякой мистической литературы. Особенно Лёха про какого-то Костяньеду вспоминал. Мужик, значит, вроде мысли читает, будущее смотрит, вещи находит, об опасности заранее знает. Говорит, что духов видеть, представляешь? Он даже Женька выдержал артистическую паузу, по метро без оружия путешествует, то есть вообще без оружия, только нож складной, продукты резать, и посох такой, из пластика, так вот, он говорит, что и те, кто дурь делает, и те, кто ее глотает, все безумцы, потому что это вовсе не то, что мы думаем, это не дурь никакая, и не поганки эти. Никакие не поганки на самом деле, таких поганок в средней полосе отродясь не росло. Мне, между прочим, однажды попался справочник грибника. Так вот, там об этих поганках действительно ни слова, и даже ничего похожего на них нет. Те, кто их ест, думая, что это просто галлюциноген, мультики посмотреть ошибаются. Так этот маг сказал, если эти поганки чуть по другому приготовить. то с их помощью можно входить в такое состояние, из которого можно управлять событиями в реальном мире. Из мира этих поганок, в которые ты попадаешь, если их ешь. «Вот маг твой, достаточно натуральный наркоман», убежденно заявил Артём «У нас тут многие дурью балуются, чтобы расслабиться. Сам знаешь, никто до такой степени еще не наглатывался. Мужик подсел, сто процентов». Ему уже недолго, наверное, осталось. Слушай, мне тут дядя Саша такую историю рассказал. На какой-то станции, я не помню уже на какой, к нему пристал незнакомый старикашка. И давай рассказывать, что он могучий экстрасенс и ведет непрекращающуюся битву таких же мощных экстрасенсов и инопланетян, только злых, и что они его уже почти одолели, и он может уже и этого дня не выдержит. Все силы уходят на борьбу, а станция вроде Сухаревской. Так, полуостанок, костры и люди сидят поближе к центру платформы, подальше от тоннеля чтобы выспаться и на завтра дальше в путь. И вот, скажем, проходят мимо отчима со стариком, три каких-то человека, и старик ему со страхом говорит. Видишь, мол, вот тот, что посередине, это один из главных злых экстрасенсов, адепт тьмы. А по бокам это инопланетяне. Они ему помогают. А их главный живет в самой глубокой точке метро. Как-то его зовут, мне очень рассказывал, на ски заканчивается. И говорит, мол, они не хотят подходить ко мне, потому что ты тут со мной сидишь. Не хотят, чтобы о нашей борьбе простые люди узнали. Но меня сейчас энергетически атакуют, а я им щит ставлю. Я, мол, еще повоюю. Тебе вот смешно, а отчиму моему не очень тогда смешно было. Представь себе, богом за богом забытый угол метро, мало ли что там произойти может. Звучит конечно бредово, но все таки. И вот дядя Саше, хотя он себе повторяет, что это просто больной человек, уже начинает казаться, что тот, который посередине шел с двумя инопланетянами по бокам, как-то на него нехорошо смотрел и вроде бы у него глаза чуть светились. «Чушь какая!» – неуверенно сказал Женька. «Чушь-то она!» «Может, и не чушь, но готовым на дальних станциях, сам понимаешь, надо быть ко всему». И старик ему говорит, что скоро ему, старику то есть, предстоит последняя битва со злыми экстрасенсами. И если он проиграет, а сил у него все меньше, значит, конец всему. Раньше, мол, положительных экстрасенсов было больше и борьба велась на равных. Но потом... Отрицательные стали одолевать, и старик этот один из последних, а может, самый последний, и если он погибнет, и плохие победят, все, полный швах всему. У нас тут, по-моему, и так полный швах всему, заметил Женька. Значит, пока не полный, есть куда стремиться, ответил Артем. Так вот, напоследок старик ему и говорит, сынок, дай поесть чего-нибудь, а то сил мало остается. последняя битва близится, и от ее исхода зависит наше общее будущее. И твое тоже, понял? Старичок еду клянчил. Так и твой мах, я думаю, тоже, наверное. Крыша поехала, но на другой почве. Нет, ты предельно дурак. Даже до конца не дослушал. И потом, кто тебе сказал, что старичок врал? Как его звали, кстати, тебе отчим не говорил? Говорил, но я не помню уже точно. Смешное какое-то имя. На Чу начинается. То ли чувак, то ли чудак. У этих бомжей часто так. Кличка какая-нибудь дурацкая вместо имени. А что? А этого мага твоего? Как? Он Лехе сказал, что сейчас его называют Карлосом. За сходство. Непонятно, что он имел в виду, но именно так он объяснил. И ты зря не дослушал. В конце их разговора он Лехе сказал, что завтра через северный тоннель лучше не идти, а тот как раз собирался на следующий день возвращаться. лёха послушался и не пошел. И не зря. Как раз в тот день какие-то отморозки напали на караван в тоннеле между Сухаревской и проспектом Мира. Хотя считалось, что это безопасный тоннель. Половина челноков погибла, еле отбились. Так вот. Протем примолк и задумался. Вообще-то говоря, наверняка знать нельзя. Всякое случится может. Раньше такое происходило, мне отчим рассказывал. И он еще говорил, что на совсем дальних станциях, там где люди дичают и становятся как первобытные, забывают о том, что человек разумное существо. Происходят такие странные вещи, которые мы с нашим логическим мышлением вообще не в состоянии объяснить. Он, правда, не стал уточнять, что это за вещи. Да он и мне этого не рассказывал. Я просто случайно подслушал. Ха! Я же тебе говорю, тут иногда такие штуки рассказывают, что нормальный человек никогда не поверит. Вот лёха в прошлый раз со мной еще одной историей поделился. Хочешь? Такого ты, наверное, даже от своего отчима не услышишь. Лехе на ярмарке один челнок серпуховской линии рассказывал. Вот ты в призраков веришь? Ну, после разговоров с тобой, каждый раз начинаю себя спрашивать, верю я в них или нет. Но потом один побуду, или с нормальными людьми поговорю, и вроде отходить начинаю. С трудом сдерживаю улыбку, ответил Артём. А серьезно? Ну, как я читал, конечно, кое-что. И дядя Саша рассказывал много. Но, честно говоря, не очень-то верится во все эти истории. Вообще-то. «Жень, я тебя не понимаю. Тут у нас на станции и так не непрекращающийся кошмар с этими черными. Такого, наверное, нигде во всем метро нет. Где-нибудь на центральных станциях о нашей с тобой жизни детям рассказывают страшные сказки и спрашивают друг друга, ты веришь в эти байки о черных или нет? А тебе и этого мало. Ты себя хочешь чем-нибудь еще попугать? Да неужели тебе вообще не интересно ничего?» Кроме того, что ты можешь увидеть и пощупать. Неужели ты правда считаешь, что мир ограничивается тем, что ты видишь? Тем, что ты слышишь? Вот крот, скажем, не видит. Слепой он от рождения. Но ведь это не значит, что те вещи, которых крот не видит, на самом деле не существуют. Так? Или ты? Ладно. Что за историю ты рассказать хотел? Про челнока серповской линии. Про челнока? а, -а, -а. Короче. Как-то Лёха на этой ярмарке познакомился с мужиком одним. Он вообще не совсем в Серпуховской. Он с Кольца, гражданин Ганзы, но живёт на Добрынинской. А там у них переход на Серпуховскую. На этой линии, не знаю, говорил ли тебе твой отчим, за Кольцом жизни нет. То есть до следующей станции, до Тульской. По-моему, там стоят патрули Ганзы. Это они подстраховываются, мол... Линия необитаема, никогда не знаешь, что оттуда полезет. Вот они и сделали себе буферную зону. И дальше Туль, и дальше Тульской никто не заходит. Говорят, искать там нечего, станции все пустые, оборудование поломано, жить невозможно. Мертвая зона, ни зверей, ни дряни никакой, даже крысы не водятся. Пусто, но учил Накайтова был знакомый бродяга один, который дальше Тульской зашел. Не знаю, что он там искал. И вот он потом тому челноку рассказывал, «Не так все просто на серпуховской линии. И что недаром там так пусто?» а Говорил, что там такое творится, что просто невозможно представить. Недаром ее даже Ганза не пытается колонизировать. Хотя бы под плантацией или там под стойло. Женька замолчал, чувствуя, что Артем наконец забыл о своем здоровом цинизме и слушает, открыв рот. Тогда он сел поудобнее и сказал, «Внутреннее торжествуя». «Тебе не интересно, наверное, всякий бред слушать?» «Так, бабушкины сказочки, чаю налить?» «Погоди ты со своим чаем!» «Ты мне лучше расскажи, почему Ганза в самом деле не стала колонизировать эту станцию?» «Правда странно?» Отчим говорил, что у нее последнее время и вообще проблема с перенаселением, места уже не хватает на всех. И как это они упустили такую возможность поднять под себя еще немного земли? «Вот уж не похоже на них!» Ага, интересно все-таки. Так вот, странник этот забрел довольно далеко. Говорил, что идешь-идешь, ни души, вообще никого и ничего. Как в том тоннеле за Сухаревской. Ты представляешь, даже крыс нет. Вода только капает. Станции заброшенные стоят, темные, словно на них и не жили никогда. И постоянно давит ощущение опасности. Так и гнетет. Он быстро шел, чуть не на полдня прошел 4 станции. Отчаянный человек наверное, надо же в такую дичь одному забраться. В общем, дошел он до Севастопольской, там переход на Каховскую, ну ты знаешь Каховскую линию, там и станций то всего три, не линия, а недоразумение, аппендикс какой-то. И на Севастопольской он решил заночевать. Перенервничал, утомился, нашел там какие-то щепки, Костерок сложил, чтобы не так жутко было. Залез в свой спальный мешок и лег спать посредине платформы. И ночью на этом месте Женька встал, потягиваясь, и с садистской улыбкой сказал «Нет». «Ты как знаешь, а я определенно хочу чаю». И не дожидаясь ответа, вышел за чайником с палатки, оставив Артема наедине с впечатлениями от рассказанного. Артём, конечно, разозлился на него за эту выходку, но решил дотерпеть до конца историю, а уж потом высказать Женьке всё, что о нём думает. Неожиданно он вспомнил о Хантри и его просьбе, скорее даже приказе, но потом мысли снова повернулись к Женьке на истории. Возвратившись, тот налил Артёму заварки в хранёный стакан в раритетном железном подстаканнике. В каких-то годах разносили настоящий чай в подъездах, и продолжила. Так вот, лег он спать рядом с костром, а вокруг тишина, тяжелая такая, будто уши ватой забиты, и посреди ночи вдруг будет его странный такой звук, совершенно сумасшедший, невозможный звук. Он прямо потом холодным облился, да как и подскочил, услышал он детский смех. Заливистый детский смех со стороны путей. Это в четырех перегонах от последних людей. Там даже крысы не живут, представляешь? Было с чего переполошиться. Он вскакивает, бежит через арку к путям и видит, к станции подъезжает поезд. Настоящий состав. Фары так и сияют, слепят. Бродяга мог без глаз остаться, хорошо вовремя прикрылся рукой. Окна желтым светятся, люди внутри. И все это в полной тишине, не звука. Ни гула мотора не слышно, ни стука колёс, в полном беззвучии вплывает этот поезд на станцию и не спеша уходит в тоннель, ты понимаешь? Мужик так и сел, у него с сердцем плохо стало, и ведь люди в окнах, вроде бы живые люди, разговаривают о чём-то, не слышно. Поезд вагон за вагоном проходит мимо него, и он видит, в последнем окне последнего вагона стоит ребёнок лет семи и смотрит на него. Смотрит, пальцем показывает, смеется. И смех этот слышен, такая тишина, что мужик слышит, как у него сердце колотится. И еще этот детский смех. Поезд ныряет в тоннель, и смех звенит все тише и тише, затихает вдали. И снова пустота. И абсолютная, страшная тишина. Тут он проснулся, ехидно, но с надеждой в волосе спросил Артем. Если бы... Бросился назад к погасшему костру, собрал поскорее свои манатки и бежал безостановочно обратно до Тульской. Проделал весь путь за час. Очень страшно было. Надо думать. Артём затих, пораженный рассказанным. В палатке воцарилась тишина. Наконец, совладав собой, кашлянув, убедившись, что голос его не подведет и не даст петуха, Артем спросил у Женьки, равнодушно, как только мог. «И что, ты в это веришь? Просто я не первый раз слышу такие истории про Сухаревскую линию», — ответил тот. «Только я тебе не всегда рассказываю. С тобой ведь даже не поговоришь об этом как следует. Сразу ерничать начинаешь. Ладно, засиделись мы с тобой. Скоро на работу уже идти. Собираться надо. Давай там договорим». Артем нехотя встал, потянулся и поплелся домой собирать себе что-нибудь перекусить на работе. Отчим все еще спал, на станции было совсем тихо, уже наверное был отбой, и до начала ночной смены на фабрике оставалось совсем немного. Стоило поторопиться. Проходя мимо палатки для гостей, в которой остановился Хантер, Артем увидел, что полохи ее откинут, а внутри пусто. Что-то ёкнуло у него в груди, до него начало наконец доходить, что все, о чем он говорил с Хантером, не сон, что все это произошло на самом деле, а развитие событий может иметь самое непосредственное отношение к нему, а то и, как знать, определить его дальнейшую судьбу. Чайная фабрика находилась в тупике, у блокированной задвижки, нового выхода из метро перед эскалатором, ведущей наверх. Фабрикой ее можно было назвать весьма условно. Вся работа осуществлялась вручную. Тратить драгоценную электроэнергию на производство чая было слишком расточительно. За железными ширмами, отделявшими территорию фабрики от остальной станции, от стены к стене была натянута металлическая проволока, на которой сушились очищенные грибные шляпки. Когда было особенно влажно, под ними разжигали небольшие костры, чтобы они сушились быстрее и не покрывались плесенью. Под проволокой стояли столы, на которых рабочие сначала нарезали, а потом измельчали засушенные грибы. Готовый чай паковали в бумажные или полиэтиленовые пакеты, смотря что имелось на станции, и добавляли туда еще кое-какие экстракты и порошки, состав которых держался в секрете и был известен только начальнику фабрики. Таков был нехитрый процесс производства чая. Если бы не непременные беседы во время работы, 8 часов нарезания и перетирание грибных шляпок были бы наверное крайне утомительным занятием. Работал Артём в эту смену вместе с Женькой и давнёшним лохматым мужиком по имени Кирилл, с которым они вместе дружили в заставе. Кирилл при виде Женьки очень оживился, очевидно они уже раньше о чём-то говорили и немедленно принялся рассказывать ему какую-то историю, видимо недосказанную в прошлый раз. Артёму с середины слушать было неинтересно. И он полностью погрузился в свои мысли. История о Серпуховской линии, рассказанная недавно Женькой, начала постепенно блекнуть в памяти и снова выплывал на поверхность разговор с Хантером, о котором артём совсем, казалось бы, забыл. Что же делать? Поручение, возложенное на него Хантером, было слишком серьезным, чтобы не думать о нем. А вдруг у Хантера не выйдет задуманное? Он решился на совершенно безумный поступок, отважившись забраться в логово врага, в самое пекло. Опасность, которая он тебя подвергает, огромна, и даже он сам не знает ее истинных размеров. Он может только догадываться о том, что ждет его за 0.05 метров. Там, где меркнет последний цвет костра пограничной заставы, может быть последнего в мире рукотворного пламени кверху от ВДНХ. Все, что он знал о черных, знал любой житель ВДНХ, однако пойти на такое не решался никто. Фактически неизвестно было даже на ботаническом саду, ли в действительности находится та лазейка. через которые твари с поверхности проникают в метрополитен. Слишком велика была вероятность того, что Хантер не сможет выполнить взятой на себя миссии. Очевидно, опасность исходящая с севера оказалась настолько велика и возрастала так быстро, что любое промедление было недопустимо. Возможно, Охотник знал о ее природе. Нечто такое, что не рассказывал ни в беседе с Сухим, ни в разговоре с артёмом. При этом он, должно быть, прекрасно осознавал степень риска и понимал, что может не справиться со своей задачей. Иначе к чему готовить к такому повороту событий Артема? Хантер не походил на перестраховщика, а значит вероятность того, что он не вернется на ВДНХ существовала и даже была довольно велика. Но как сможет Артем бросить все и уйти со станции никому не сказавшись? Ведь Хантер сам боялся предупреждать кого-либо еще, опасаясь черных мозгов. Как возможно добраться до полиса, до легендарного полиса в одиночку, через все явные и тайные опасности, поджидающие путешественников в темных и глухих тоннелях? Артем вдруг пожалел о том, что поддавшись суровому шарму и гипнотизирующему взгляду охотника, открыл ему свою тайну и согласился на такое опасное поручение. «Эй, артём Артем! Ты спишь там, что ли? Ты чего не отвечаешь?» – потряс его за плечо Женька. Слышишь, что Кирилл говорит? Завтра вечером у нас караван организует на Рижскую. Говорят, наша администрация решила с ней не объединиться. А пока гуманитарную помощь им отправляем, ввиду того, что скоро все побратаемся. А у них там вроде склад обнаружился с кабелем. Начальство хочет прокладывать. Говорят, телефон будут делать между станциями. Во всяком случае, телеграф. Кирилл говорит, кто завтра не работает, может пойти. Хочешь? Артем тут же подумал, что сама судьба ему дает возможность выполнить поручение, если появится необходимость. Он молча кивнул. «Здорово!» – обрадовался Женька. «Я тоже собираюсь. Кирилл, запиши нас, хорошо? Во сколько там завтра? Выходим в 9? До конца смены артём так и не сказал больше ни слова, не в состоянии отрешиться от заманивших его мрачных мыслей. Женька был оставлен на растерзание всклоченному Кириллу и явно на это обиделся. Артем продолжал механическими движениями шинковать грибы, крошить их в пыль, снимать с проволоки новые шляпки, снова шинковать и опять крошить. И так до бесконечности. Перед глазами стояло лицо Хантера в тот момент, когда он говорил, что может и не вернуться. Спокойное лицо человека, привыкшего рисковать жизнью. а в сердце чернильным пятном расплывалось предчувствие грядущей беды. После работы Артем вернулся в свою палатку. Отчима уже не было, очевидно ушел по своим делам. Артем опустился на постель, уткнулся лицом в подушку и тут же уснул, хотя собирался еще раз обдумать свое положение в тишине и покое. Сон болезненный и бредовый после всех разговоров, мыслей и переживаний прошедшего дня, обволок его и решительно увлёк свои пучины. Артём увидел себя сидящим у костра на станции Сухаревская рядом с Женькой и странствующим магом с непривычным испанским именем Карлос. Карлос учил их Женькой правильно готовить из поганок дурь и объяснял, что употреблять её и как. Как это принято на ВДНХ – чистенькое преступление, потому что эти поганки на самом деле не грибы вовсе. а новый вид разумной жизни на Земле, которая может заменить со временем человека. Что грибы эти не самостоятельные существа, а лишь частицы связанного нейтронами единого целого, расплетенной по всему метрополитену гигантской грибницы. И что на самом деле тот, кто ест дурь, не просто употребляет психотропные вещества, а вступает в контакт с этой новой разумной жизнью. И если все делать правильно, то можно подружиться с ней. И тогда она будет помогать тому, кто общается с ней через дурь. Но потом вдруг появился сухой. И Гроза Пальцем сказал, что дурь употреблять вообще нельзя. Потому что от длительного его употребления мозги становятся червивыми. А Артем решил проверить, действительно ли это так. Сказал всем, что идет проветриться. А сам осторожно зашел за спину магу с испанским именем и понял... что у того нет затылка, и виден мозг, почерневший от мужества червоточин. Длинные, белесные черви, извиваясь кольцами, выгрызались в мозговую ткань и проделывали новые ходы, а Макс всё продолжал говорить, как ни в чем не бывало, тогда Артем испугался и решил бежать от него, и начал дергать за рука в Женьку, чтобы тот встал и пошел с ним. Но Женька лишь нетерпеливо отмахивался и просил Карлоса рассказать дальше. А Артём видел, что черви из головы мага по полу переползают к Женьке и поднимаясь по его спине пытаются пробраться к нему в уши. Тогда Артём спрыгнул на пути и бросился бежать прочь от станции, что было сил. Но вспомнил, что это тот самый тоннель, в который нельзя заходить поодиночке. а только группами, повернул и побежал обратно на станцию, но почему-то никак не мог на нее вернуться. За его спиной вдруг зажегся свет, и Ратем с поразительной для сна отчетливостью и логичностью увидел собственную тень на полу тоннеля. Он обернулся, из недр метро на него неумолимо надвигался поезд, дьявольски скрежеща и гремя колесами, оглушая и слепя фарами. И тут ноги отказали ему, стали бессильными, словно это и не ноги были, а пустые штанины, набитые для видимости всяким тряпьем. И когда поезд уже находился в считанных метрах от Артёма, видение вдруг стремительно потеряло правдоподобие, выцвело и исчезло. На смену ему пришло нечто новое, совершенно иное. Артём увидел Хантера, одетого во все снежно-белое, в комнате с таким же ослепительными белыми стенами и совсем без мебели. Он стоял, опустив голову, взгляд его буравил пол, потом он поднял глаза и смотрел прямо на Артема, ощущение было очень странным, потому что во сне Артем не чувствовал своего тела, но словно смотрел на происходящее со стороны. Когда артём взглянул в глаза Хантеру, его наполнило непонятное беспокойство, ожидание чего-то очень важного, что вот-вот должно было произойти. Хантер заговорил с ним и Артёма захлестнуло чувство невероятной реальности происходящего. Когда ему снились предыдущие кошмары, он давал себе отчет в том, что он спит и все происходящие с ним события лишь плод растревоженного воображения. В этом же видении, осознание того, что в любой момент можно проснуться, отсутствовало ночество. Пытаясь встретить взгляд Артёма, хотя у того создавалось впечатление, что Хантер на самом деле не видит его и предпринимает эти попытки вслепую, Охотник медленно и тяжело проговорил. Пришло время. время. Ты, Ты должен, должен выполнить выпал, то, что обещал. Ты должен сделать это. Запомни. Это не сон. Это не сон. Артём широко распахнул глаза, и уже после этого в голове вновь в последний раз с ужасающей ясностью раздался глухой чуть хриплый голос. Это, это не сон, повторил это Артём. В детали кошмара о червях и поезде быстро стирались из памяти. Но второе видение Артём запомнил прекрасно во всех подробностях. Странное одеяние охотника... Загадочная пустая белая комната и слова «Ты должен выполнить то, что обещал мне». И выходили у него из головы. Вошел отчим и озабоченно спросил Артёма «Скажи-ка, ты Хантера не видел после нашей вчерашней беседы?» Вечереет уже, а он куда-то запропастился, и палатка его пуста. «Ушел что ли? Он тебе вчера ничего не говорил о своих планах?» «Нет, дед Саш. Просто об обстановке на станции расспрашивал. Что тут у нас происходит?» Добросовестно соврал артём «Боюсь за него. Как бы он глупостей не наделал на свою голову». «И нам бы еще не досталось», — расстроенно произнес Сухой. «Не знает он, с кем связался. Эх...» «Что, не работаешь сегодня?» «Мы сегодня с Женькой записались в караван на Рижскую». Помощь переправлять. А оттуда начнем телеграфный кабель разматывать, ответил Артём, вдруг осознав, что уже принял решение. При этой мысли что-то у него внутри оборвалось. Он почувствовал странное облегчение и вместе с тем какую-то пустоту внутри, словно у него из груди удалили опухоль, отяговавшую сердце и мешавшую дышать. В караван сидел бы ты лучше дома, а не шлялся по тоннелям. «Вот мне бы надо туда. Как раз на Рижское дело. Да что-то сегодня неважно себя чувствую. В раз уже, наверное. Ты ведь не сейчас еще уходишь? В 9, Ну еще успеем попрощаться. Собирайся пока». И он оставил Артёма одного. Тот принялся судорожно кидать в рюкзак вещи, которые могли пригодиться в дороге. Фонарик, батарейки, еще батарейки, грибы, пакет чая, ливерная свинная колбаса, полный рожок для автомата, который он когда-то стащил. карту метро, еще батарейки, не забыть паспорт, на рижской он. Конечно, ни к чему, но вот за ее пределами без паспорта первый же патруль суверенной станции может завернуть, а то к стенке поставить, в зависимости от политического положения и капсула, врученная ему хантером. Все. Закинув рюкзак за плечи, артём в последний раз окинул взглядом свое жилище и решительно вышел из палатки. Группа, уходившая с караваном, собиралась на платформе. У входа в южный тоннель на путях уже стояла ручная дрезина с погруженными на нее ящиками с мясом, грибами и пакетиками чая. А на них какой-то мудренный прибор, собранный местными умельцами, наверное, телеграфный аппарат. Караван, кроме Женьки и Кирилла, отправились еще двое доброволец и командир от администрации налаживать отношения, договариваться. Все они, кроме Женьки, уже собрались. и теперь резались в домино в ожидании сигнала к выходу. Рядом стояли составленные в пирамиду стволами вверх выданные им на время похода автоматы с запасными рожками, примотанными к основным синей изолентой. Наконец показался Женька, которому перед уходом необходимо было покормить сестру и отослать ее к соседям до возвращения родителей с работы. В самый последний миг Артём вдруг вспомнил, что так и не попрощался с отчимом, извинившись и пообещав, что тут же вернется. Он скинул рюкзак и бросился домой. В палатке никого не было, и Артём побежал к помещениям, в которых когда-то размещался обслуживающий персонал. Сейчас располагалась администрация станции. Сухой был там. Он сидел напротив дежурного по станции, выбранного главы ВДНХ, и о чем-то оживленно с ним беседовал. Артем почувствовал косяк в двери и тихонько кашлянул. «Здравствуйте, Александр Николаевич. Можно мне с дядей Сашей поговорить секундочку?» «Конечно, артём Заходи. Чай будешь?» – радушно отозвался дежурный. «Ну что, выходите уже. Когда назад будете?» отодвинувшись вместе со стулом от стола, спросил Сухой. «Не знаю точно», – пробормотал Артем. «Как получится?» Он-то понимал, что, может, больше никогда не увидит отчима, и ему так не хотелось врать ему, единственному человеку, который по-настоящему любил Артема, что вернется завтра, послезавтра, и все будет по-прежнему. Артем почувствовал вдруг резь в глазах, И к своему стыду обнаружил, что они увлажнились. Он сделал шаг вперед и крепко обнял отчима. «Ну что ты, артёмка что ты?» «Вы же уже, наверное, завтра вернетесь». «Ну?» – удивленный и успокаивающе говорил тот. «Завтра вечером, если все по плану пойдет», – подтвердил Александр Николаевич. «Будь здоров, дядь Саш. Удачи тебе!» – хрипло выговорил артём Пожал отчиму руку... И быстро вышел, стесняясь своей слабости. Сухой удивленно смотрел ему вслед. «Что это, парень, расклеился?» «Вроде не в первый раз Кришская идет». «Ничего, Саша, ничего. Придет время, вознужает твой пацан. Будешь еще тосковать по тем дням, когда он с тобой со слезами прощался, собираясь в поход через две станции». «Так что ты говорил?» «Какое на алексеевское мнение патрулирование тоннелей?» «Нам бы это было очень сподручно!» Когда Артем бегом вернулся к группе, командир отряда выдал каждому автомат под расписку и сказал «Ну что, мужики, присядем на дорожку!» и первым опустился на отполированную за долгие годы деревянную скамью Остальные молча последовали его примеру. «Ну, с Богом!» Командир встал и, тяжело спрыгнув на пути, занял своё место во главе отряда. Артём и женьга как самые молодые, залезли над резину, приготовившись к нелёгкой работе. Кирилл и второй доброволец заняли место сзади, замыкая отряд. «Поехали!» – произнёс командир. Артём с Женькой налегли на рычаги, Кирилл чуть подтолкнул дрезину сзади, она скрипнула и тронулась с места и медленно покатилась вперед. Замыкающие двинулись вслед за ней, группа скрылась в жерле южного тоннеля.